Глава 23. «Хорошо», — девушка выдохнула с облегчением. «А о каком Архангеле идет речь?» — уточнила она. «У этого человека общая с Орденом цель — очищение этой планеты от зла. И хоть мы и расходимся во взглядах на проблему, как именно от этого зла нужно избавляться, он является нашим союзником», — объяснил Алекс. «Этот человек долгое время был членом нашего Ордена». Продолжил он после небольшого молчания. Он был воином света. И в то время мы называли его просто по имени — Михаилом. Архангелом он стал называть себя позже, когда в его жизни произошла огромная беда. Пока он, спасая чужую жизнь, был на задании, на которое его отправила Мария. Один наркоман в поисках денег на дозу зарезал ножом его любимую жену. Она была на седьмом месяце беременности. Ни ее, ни ребенка спасти не удалось. Это просто сломило его. Он обвинил орден в том, что они могли бы предотвратить трагедию, если бы постарались. На это Мария ответила, что они не боги и не в силах предусмотреть все. Они сильно поругались, и Михаил ушел из ордена. На совсем? хмуро спросила Ника. Да, вздохнул Алекс. Но случившееся открыло в Михаиле дар предвидения. Дар огромной силы, с помощью которого он спас множество невинных жизней. Алекс ненадолго замолчал задумчивым взглядом, окидывая мелькающие за окном машины, дома и деревья. Трудно представить, каким ударом была для Михаила, этого сильного и мужественного человека, который не раз спасал мне жизнь и был моим учителем и тренером. Смерть любимой женщины. С грустью подумал он. «Не приведи Господь когда-либо мне оказаться на его месте». После небольшой паузы он продолжил. Он так и не простил старейшины Марию, стал отшельником. Получая видение о будущих преступлениях, он стал действовать в одиночку и совсем другими методами. «В ордене, предотвращая преступления, мы стараемся обезвредить преступника, не убивая его». Уважает данный богом шанс каждому человеку вовремя покаяться, исправить свои ошибки. Архангел стал убивать их прямо на месте. Своими безрассудными поступками он не раз доказывал, что не боится смерти и даже ищет ее. До сих пор ему везло, и он всегда выходил сухим из воды. И вот, в конце концов, доигрался. Он решил спасти одного бизнесмена, который оказывал большую спонсорскую поддержку многим социальным учреждениям нашего города, детским домам, интернатам и приютам. Этот бизнесмен перешел дорогу ворону, объявив о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора нашей области на предстоящих выборах. Он был очень хорошим, честным и порядочным человеком, каких мало на этой земле. Особенно среди бизнесменов и политиков. С иронией вставила реплику Ника. «Да», — кивнул ей в ответ Алекс. Получив видение о его возможной смерти, Архангел отправился на его спасение. И для него было неважно, что на убийство этого человека Ворон отправил своих лучших оперативников, лучших воинов тьмы. Велдена и Амадея со своими людьми. Соотношение сил было явно не в пользу Архангела. И в результате неравного боя он не только не спас бизнесмена, но и сам попал в плен. У старейшин Ордена не было видений на этот счет, поэтому мы не могли вмешаться в эту ситуацию. Иногда зло искусно маскирует свои намерения с помощью энергетического счета, не оставляя силам добра возможности для вмешательства. «Это ограничивает возможности старейшин предвидеть и предотвращать преступления?» — уточнила Ника. Верно, подтвердил Алекс. Таким образом, Архангел оказался в плену у ворона, который, используя все свое могущество, от магии до умения убеждать сознанием психологии, пытался убедить Архангела перейти на его сторону. Но так как Архангел всегда был твердым орешком, который не так-то просто расколоть, он не поддается ни гипнозу, ни убеждению. От слов ворон перешел к пыткам. Если мы не вмешаемся и не спасем Архангела, то, как утверждают старейшина, ворон потеряет терпение и убьет его сегодня после полуночи. Мы не можем этого допустить, поскольку, несмотря на разные методы борьбы со злом, Архангел все же является нашим союзником. Пусть не совсем правильными методами, но все же, искореняет зло на этой земле. И помогает невинным жертвам там, где порой оказывается бессилен наш Орден. «Поэтому нам очень важно спасти его». «Я сделаю все, чтобы помочь вам», — пообещала девушка, серьезно глядя Алексу в глаза. Его рассказ произвел на нее сильное впечатление. «Я знаю, Ника. Знаю». Задумчиво улыбнулся он ей в ответ.